Глава 42. Большие перемены. Суббота, 15 декабря, накануне убийства. Палас Вербье, 23.30. Тут все стихло, но это была ужасная тишина, которая обычно наступает после катастрофы. В бальном зале работники отеля пытались ликвидировать последствия хаоса, царившего здесь еще несколько часов назад. Жизни пациентов, распределенных по больницам Кантона, ничего не угрожало. Большинство из них остались там до утра, но это была простая мера предосторожности, их состояние уже не внушало опасений. Обошлось без жертв. Врачи склонялись к версии пищевого отравления. Наверняка что-то не то оказалось в поданных на закуску птифурах. Лосось, фуагра. Полицейские, уведомив санитарные службы, приступили к снятию проб на кухне отеля. Месье Рос, умирая от волнения, велел опустошить все холодильные камеры и выбросить их содержимое. «Не будем рисковать», — повторял он бригаде поваров, которые, в свою очередь, клялись устроить головомойку поставщикам. При этом никто не понимал, что могло случиться. В паласе всегда использовали только свежие, высококачественные продукты. В своем номере на шестом этаже Лев паковал вещи под встревоженным взглядом Анастасии. «Ты точно в порядке?» — спросила она. Лев только что приехал из больницы с Йона. Врачи быстро привели его в чувство Они рекомендовали ему остаться в больнице, но он предпочел немедленно вернуться в палас. «Все хорошо», — заверил он Анастасию, — «не волнуйся». «Ты вообще в состоянии сейчас куда-то двигаться? Можем подождать до завтра?» «Хватит ждать, мы и так затянули». Она кивнула, он был прав. У двери валялась ее сумка, собранная уже так давно и ставшая свидетельницей нескольких осечек с отъездом. Надо скорее уносить отсюда ноги, исчезнуть, забыть Женеву, банк и все, что случилось за последние пятнадцать лет. «Не знаю, в чем тут дело», — сказал Лев, — «но очень сомневаюсь, что мы стали жертвами простого пищевого отравления». «Почему?» — спросила Анастасия. «Потому что меня мутило, хотя я ничего не ел. Выпил только бокал шампанского и сделал пару глотков коктейля с водкой, довольно отвратного на вкус, поэтому я сразу его отставил». Вряд ли все же в палас попадает левый алкоголь. А самое странное, что Маккер, Тарнагул, Жан-Бенедикт и Арас Хансены в полном порядке. Ты уверен? Абсолютно. Я их видел. Все держались за живот, кроме них. И что это значит, спросила Анастасия, вспомнив дневник Маккера, где он подробно описал свои чудовищные планы по захвату власти. Понятия не имею. Тут творятся странные вещи. Короче, чем раньше мы уберемся из этого проклятого паласа, тем лучше я буду себя чувствовать. Они уедут через час. Альфред предупрежден. Он заберет их у одного из запасных выходов, чтобы их не заметили, и отвезет в аэропорт Сиона. Там их будет ждать частный самолет. Лев предусмотрел все. Частный самолет куда, поинтересовалась Анастасия. Скоро узнаешь, улыбнулся Лев. Анастасия улыбнулась ему в ответ, сунув руку в карман Она нащупала обручальное кольцо, которое ей когда-то подарил Макер. Она подумала, что нельзя так подло сбегать даже не попрощавшись с ним. Ей хотелось завершить их историю так же, как она началась прямо здесь, в этом отеле, пятнадцать лет назад. «Мне надо уладить кое-что напоследок», — сказала она. «Собирайся, я быстро». Макер ликовал. Сидя в кресле у себя в номере, он взволнованно рассматривал акции на предъявителя, которые неизвестная рука просунула ему под дверь. Тарнагол задержал слово и вернул то, что причиталось макеру по праву. По прошествии пятнадцати лет макер Эвезнер наконец займет свое законное место. Внезапно в дверь постучали. Прежде чем открыть, он убрал акции в сейф. Это оказалась Анастасия. Вид у нее был удрученный, макер сразу все понял. «Входи», — сказал он сухо, словно она была чужим человеком. Она вошла, села в кресло и, вынув из кармана какой-то предмет, Положила его на журнальный столик, словно ненужную мелочь. Макер сразу узнал кольцо с сапфиром, которое он подарил ей, сделав предложение. Оно уже долгие годы не попадалось ему на глаза. «Все кончено», — прошептала она. «Я знаю», — мягко ответил он. Анастасия была поражена. Такого ответа она не ожидала. «Я знаю», — продолжал он, — «что у тебя кто-то есть». «В прошлые выходные ты не ездила к Веронике. ВВ». Перед отъездом в Мадрид я собирался послать тебя туда коробку твоего любимого шоколада. Я подумал, что это доставит тебе удовольствие. Телефон Вероники я отыскал в старой записной книжке, которую ты почему-то бережно хранишь, и позвонил ей, чтобы уточнить адрес. Вероника обомлела. Вы, оказывается, не виделись целую вечность. Соседка не дарила тебе цветов. У тебя роман. Макер говорил совершенно спокойным голосом, глядя на Анастасию так пристально, что она потупилась «Почему ты ничего не сказал?» — тихо спросила она. Но пока я не произносил это вслух, у меня теплилась надежда, что все неправда. Вернувшись из Мадрида в воскресенье, вечером я попросил Арму провести уикенд с тобой под тем предлогом, что ты боишься оставаться в одиночестве. На самом деле я просто думал представить ее к тебе. Так хотя бы я мог не переживать, что пока я тут, ты спишь с другим. Они молча переглянулись. Было уже около полуночи. Макер понимал, что потерял Анастасию. Тарнагол дал, Тарнагол взял. «Я был счастлив с тобой», — сказал Макер. «Я тоже», — отозвалась она. Поколебавшись, он спросил, сомневаясь, что хочет услышать ответ. «Кто он?» «Не имеет значения». «Ты права, не имеет значения. Любовь — это не столько пресловутая химия, сколько дел времени. Любовь, прежде всего, труд. Я желаю тебе усердно трудиться, чтобы любить и быть любимой». У нее навернулись слезы. Она любила Макера, но как брата, не любовника. Она улыбнулась ему, и на нее нахлынули воспоминания об их молодости. Каким хорошим был тогда Макер. Они долго еще смотрели друг на друга и разом вздрогнули от громкого стука в дверь. Жан-Бенедикт назвал себя и крикнул угрожающим голосом из коридора. «Макер, открой! Я знаю, что ты здесь!» Побледнев, Макер велел Анастасии спрятаться в ванной. Затем он впустил своего кузена, который буквально ворвался внутрь. «Хочешь узнать последние новости?» Ко мне только что приходил Торнагол. Он подал заявление об уходе и незамедлительно покидает банк. Он указывает также, что передает тебе свои акции и голосует за тебя. Таким образом, благодаря моему и его голосу, ты становишься президентом. Мои поздравления, господин президент. Макер победно улыбнулся. В ванной Анастасии все было слышно, и она тоже улыбнулась. Она была счастлива за Макера. Они начнут новую жизнь, каждый свою. «Только президентом буду я», — вдруг заявил Жан Бенедикт. макер нахмурился, что ты несешь. «Уже три столетия Эвезнеры плюют на Хансенов с высокой колокольни. Вы всегда считали себя выше нас, но теперь с этим покончено. Потому что с 1 января Эвезнер-банк станет Хансен-банком. На фасаде здания на улице Карак-3 будет красоваться моя фамилия. Потому что ты отдашь мне акции, которые тебе вернул Тарнагол». «А прибавив твои акции к нашим, мы с отцом выйдем в дамки. Отныне банк принадлежит семье Хансен». «Ты спятил!» — крикнул Макер. Жан-Бенедикт злобно рассмеялся «Это ты спятил. Ты всегда был лузером. Ты собирался предать банк, ты покушался на жизнь Тарнагола, а еще ты всех отравил, псих ненормальный. Я должен был бы заявить на тебя в полицию, но не заявлю. Если ты немедленно передашь мне акции, у тебя нет никаких доказательств». Ты действительно готов рискнуть? Пока что все уверены, что копченой лосось оказался с душком. На этом все и закончится. Но я запросто могу рассказать полиции, в чем было дело. Следствие завершится в два счета. Гостиничные камеры наверняка засняли, как ты ставишь в бар бутылку белуги. Банкетный менеджер видел, как ты потом в панике пытался ее найти. Если я заговорю, все подтвердят мои слова». Представляю себе заголовки в прессе «Макер Эвезнер – отравитель». Ну и, разумеется, я придам гласности видеофильм с тобой в главной роли, где ты впариваешь списки наших клиентов итальянским налоговикам. Вот шума-то будет». Макер закрыл глаза и рухнул в кресло. «Тебе конец», – подытожил Жан-Бенедикт. У Макера не оставалось выбора. После долгих колебаний он подошел к сейфу и вытащил конверт Торнагола. Жан-Бенедикт живо схватил его и проверил, что все бумаги на месте. «Ты не сможешь стать президентом», — сказал Макер. «Мой отец категорически запретил членам совета занимать его пост». «Но благодаря тебе семья Хансен становится держателем контрольного пакета акций. Именно мы будем назначать и отзывать президентов. Мы управляем банком, и нам решать его судьбу. Конечно, ты публично санкционируешь эти реформы и, само собой, уволишься». Я даже думаю, тебе не вредно будет вообще уехать из Женевы и перебраться в другое место. Ты богатый наследник, и проблемы с деньгами тебе не грозят. Воспользуйся случаем и начни новую жизнь. Подальше отсюда. И чтобы я тебя тут больше не видел, дорогой кузен». Макера трясло. Жан-Бенедикт снисходительно похлопал его по плечу. «Ну вот и хорошо. Завтра утром я созову пресс-конференцию и объявлю о больших переменах в банке». Зачитаю заявление Тарнагола, объясню, что ты покидаешь банк по личным обстоятельствам, передав мне бразды правления. Все заподозрят, что у тебя рак, будут тебя жалеть, а это всегда приятно. Ну, спокойной ночи, братик, сладких тебе снов». Он ретировался, и Анастасия Побледнев вышла из ваны. Шах и мат. Макер еле сдерживался, чтобы не разрыдаться. «Я все потерял». Анастасия поспешила в номер льва. «Что с тобой?» – забеспокоился он, заметив ее отчаяние. «Лев, это катастрофа. Что происходит, черт возьми?» Макер совершил ужасную глупость. Не выдержав, она разрыдалась Он обнял ее, утешая. «Макер хотел убить Тарнагола, отравив его водку», – сказала она. «Но бутылку по ошибке использовали для приготовления коктейля. Поэтому все отравились?» «Да». «Но жертв ведь нет?» – спросил лев. Макер считает, что в таких малых дозах яд не смертелен, к счастью. Мы чудом избежали трагедии. Жан-Бенедикт узнал о махинациях Маккера и принялся шантажировать его, чтобы завладеть банком. Он только что вынудил беднягу уступить ему пост президента. Анастасия на мгновение замолчала, словно обдумывая что-то. «Есть только один человек, который может этому помешать. Кто?» «Тарнагол. Я поговорю с ним. Сейчас?» «Он ушел «Он ушел из банка», — объяснила она. Он знает, что его жизнь в опасности и должно быть. Тоже пакует чемоданы Я просто обязана увидеться с ним, прежде чем он покинет отель. Макер сказал, что он живет у тебя за стенкой. Тарнагол — опасный человек, — предупредил Лев. Я в курсе. Ее резкий тон удивил Льва. Позволь мне пойти с тобой. Нет, Лев. Пожалуйста, не вмешивайся. У меня с ним свои счеты. Он... Он украл у меня часть жизни. Из-за него я приняла предложение Макера. Из-за него мы с тобой... Она запнулась. Ей не хотелось говорить об этом. Она вышла в коридор и постучалась в соседнюю дверь. Никто не отзывался. Тогда она наклонилась и через несколько мгновений увидела в щелку луч света, как будто в номере кто-то проснулся и зажег лампу. Анастасия подошла вплотную к двери и произнесла негромко, чтобы не всполошить весь этаж. «Тарнагол, я знаю, что вы тут. Откройте!» Через пару секунд Тарнагол в халате распахнул дверь. Она явно вытащила его из постели. «Что случилось?» — спросил он. «Случилось то, что нам надо поговорить». Анастасия, войдя, впилась в него взглядом разъяренной львицы. И тут ее осенило. Она узнала эти глаза и вспомнила, что сказала тем утром в Женеве лейтенанту Сагамору. «По глазам все видно». Анастасия моментально обо всем догадалась и бросилась на него.